Глава 5. Нефтяной магнат. Гера бежал босиком по крепкому, идеально выровненному волнами песку. Он часто и глубоко дышал. Сердце билось сильно и ровно. Едкий пот заливал глаза, щекотал шею и между лопаток. Ноги, крепкой и пружинисто, впечатывались в песок. Поравнявшись с деревянным буном, зигзагом уходившим в море, Гиро запрыгнул на него, пробежал ещё немного по хлипкому настилу и нырнул в воду. Добравшись вплавь до берега, он вытерся полотенцем, которое лежало на песке, и закинув его на шею, неторопливо пошёл к белоснежной башне отеля, которая едва виднелась из-за ряда гнутых пальм. Такой эмоционал он проделывал каждое утро, надеясь, что его минует болезнь начинающего бизнесмена, когда ежемесячно приходится обновлять гардероб. Каждый раз покупая одежду на размер больше. К тому же, бегая по пляжам, Гера невольно сравнивал свой этаж с другими и получал несказуемое удовольствие, когда в очередной раз убеждался, что его башня смотрится оригинальнее, уютнее и свежее. Он и шёл к главному корпусу через парк, в котором по утрам работала поливальная система. Придирчиво смотрел на ровные кирпичи кустов, Пушистый ковёр газонов и пёстрые клумбы. Стараясь отыскать какой-нибудь мелкий недостаток, который раньше не попадался на глаза. Считанные дни оставались до момента, когда в отель приедет первая группа туристов. И засуетится персонал, и зазвучит музыка, и поплывёт над парком головокружительный аромат барбекю. Нельзя сказать, чтобы Гера слишком волновался. К своему бизнесу он относился как к хобби, и поэтому коммерческая сторона его не слишком заботила. Он был ещё слишком молод, чтобы отравлять свою жизнь вечными мыслями о деньгах. Он представлял себя творцом, художником или писателем, выставляющим свой труд на суд общественности, и потому так внимательно всматривался по утрам в ледниковый бледный контур башни. Он зашёл в свой дом, построенный по его чертежам, Маленькие квадратные с крышей из сухого тростника, с белыми покрашенными известью стенами и маленькими окошками. Уменьшенная копия казацкой хаты. Даже плетень с горшками был и муляжный колодец с айстом. Внутри две крохотные комнаты и кухня. Гера готовил себе сам, потому как к приготовлению пищи тоже относился как к творчеству. Выписывал из США безумно дорогие ржаные сухари, настаивал квас, которым потом заливал мясную окрошку. Полдень, когда от жары плавились мозги, это было единственное блюдо, которое принимал его организм. В погребе Гера хранил несколько бутылей с мутной самогонкой, которую тоже делал сам из дрожжей, свеклы и мёда. Там же всегда хранились снежные шимы от солёного сала, солёные огурцы и маринованный лук. На всем острове, кроме лисицы и пилота, никто не мог по достоинству оценить этих странных кулинарных изысков хозяина отеля. Правда, лисица очень редко бывала гостей казацкой хаты. А порог спальни девушка и вовсе ни разу не переступила, несмотря на свою повышенную чувственность и томную тоску в глазах. Гера накинул на себя халат и зашел на кухню. Кофемолка у него была ручная. так как в своём крохотном ностальгическом мире он не терпел электронных и электрических плодов цивилизации. В доме не было ни холодильника, ни телевизора, ни кондиционера. Исключение составлял лишь мобильный телефон, который Гера хранил в большом сундуке для одежды. Он поставил на керосинку маленькую чугунную сковороду, капнул растительного масла и высыпал горсть кофейных зёрен. обжарил их до дымка и горячими перемолол. Затем высыпал чёрный порошок с безумным ароматом в турку, залил родниковой водой, поставил на огонь и стал помешивать деревянной палочкой. Тут он услышал телефонную трель, которая доносилась из сундука. Он взглянул на часы, ещё не было 7. Наверное, кто-то ошибочно набрал его номер, так как деловые люди в такое раннее время звонить бы не стали. Уверенный, что разговор ограничится одной-двумя фразами, Гера оставил турку на огне и зашёл в спальню, где у окна стоял расписанный сундук. Здорово, земляк. Услышал он голос Макса из трубки. Всё утро тебе звоню. Что ты спал? С Максом у Геры сложились холодно-напряжённые отношения, хотя парни были соотечественниками. Их связывало недавнее бурное прошлое. Макс, вечный неудачник, сколотил свой хилый капиталец за годы работы охранником у одного скверного воришки, вороя у воришки деньги при любом удобном и неудобном случае. С этими деньгами Макс увязался за Гирой и приехал в Вест-Индию. С того дня Макс словно обезьяна копировал каждый шаг Гиры, каждую его сделку, правда, безуспешно. Гира привык к звонкам конкурента. Макс обычно звонил для того, чтобы попросить в долг. "Да какой может быть сон на нарах?" ответил Гера. "Затылок плоский, рёбра болят. А почему ты на нарах спал?" удивился Макс. "Потому что в полиции кровати ещё не поставили." "В полиции? Ты что, ночевал в полиции?" "Ну да, в камере для временно задержанных. Здесь пока и сижу." Сейчас завтраком накормит и только потом отпустит. Вот же, блин. А за что тебя? День пограничника отмечал. Искупался в центральном фонтане, а фонтан оказался священным. Из него только пить можно, причём исключительно монахам. Постой, перебил Макс. День пограничника вроде в мае, а сейчас, если я ошибаюсь, август. Да я день пограничника каждую неделю отмечаю. ответил Гира, и уже хотел закончить разговор, сославшись на необходимость раздавать сокамерникам балонду, как Макс огоршил его неожиданным предложением. Ты должен срочно вылететь ко мне, сказал он. Немедленно, сразу же, как тебя отпустят. Срочно? Немедленно? А ты что, умираешь? Чипун тебе на да, язык. Я нет нашёл. Где? В своём ночном горшке? "М-м", завыл Макс. "Вы можете говорить серьёзно? Я рыл котлован под фундамент, и экскаватор зачерпнул нефть ковшом. Она у самой поверхности земли, чёрная, жирная, фонтаном пошла. Оказывается, здесь никогда не проводились ни геологическая разведка, ни пробное бурение. Я хочу поставить здесь дюжину вышек и стать нефтяным магнатом". Разумное решение. поддержал идею соотечественного Нигера. Но зачем я тебе нужен? Я хочу купить полострова, пока про нефть никто не узнал. Только это надо сделать сегодня же. Так покупай, чудак, чего тянешь? У меня мало денег. А суд в банке мне не дадут, потому что я гражданин иностранного государства. Ты пойми, я не в долг у тебя прошу. Я предлагаю тебе купить курицу, несущую золотые яйца. А ты уверен, что зачерпнул нефть, а не городские фекалии? Макс сделал вид, что громко плачет. Прилети и убедишься сам. Полчаса ко мне, полчаса обратно. Что ты теряешь? У меня сегодня подписание страхового договора. Сказал Гера, чувствую запах подгоревшего кофе. Перенеси. Страховая компания никуда от тебя не денется. А если про нефть узнают местные воротилы и А почему бы и в самом деле не навестить этого чудака и посмотреть на его новый уренгой в Карибском бассейне? Я думал, Гера, заходя на кухню, заполненную густым чадом. Астраховая компания подождёт. В самом деле, куда она денется? Ладно, жди, сказал Гера, выливая из дымящейся турки в раковину остатки кофе. Через пару часов буду. И не забудь загрузить морозильник водкой. Гера отключил телефон и почёсывая затылок, минуту смотрел на дисплей. Зарюкся же не иметь никаких дел с Максом, а вот надо же потянуло на авантюру. Нефть. Впрочем, ничего удивительного. На многих островах Вест-Индии и ищут чёрное золото. А вдруг Макс в самом деле открыл богатое месторождение? Чем чёрт не шутит? Земля на Сейсполе бедная, степь, да выжженная трава, пресной воды мало, животных, кроме бродячих собак, нет никаких. Потому и стоит дёшево. Можно без особых напряжений купить полуострова. А по местным законам всё, что находится в недрах латифундии, принадлежит землевладельцу. А не окажется нефти, так и хрен с ней. Светклиным сошёлся на этой нефти, что ли? Эх, где наша не пропадала. Гера набрал номер пилота. У него был свой мобильник, но трубку почему-то взяла лисица. Отец переспросила она растерянно. — Отец еще спит. — Так разбуди его, — подсказал Гера в выходе из положения. — Разбудить? Сейчас дай с мыслями собраться. А тебе надо именно сегодня лететь? — Не просто сегодня, а сейчас же. — Ты понимаешь? — сделанным волнением сказала летица. — Он неважно себя чувствует. Точнее, он здорово выпил. Лег только час назад. Я бы даже сказала, не лег, а упал без чувств. Мне кажется, что исполнить роль пилота ему будет довольно трудно. День зарплаты, усмехнулся Гера. Ладно, не надо его тормошить. Я сам слетаю. Сам? Только, пожалуйста, будь осторожен, произнесла лисица виноватым голосом. И постарайся не называть своего имени диспетчером. Отца всё-таки они уже знают. Не сердись, прошу тебя. Всё проехали, ответил Гера. Я думаю уже о другом. Хочешь, я провожу тебя в аэропорт? Нельзя сказать, что Гере этого очень хотелось, но пока он думал, как отказать лисице, она стала стремительно развивать инициативу. Три минуты, и я у тебя. У уже одеваюсь. Даже расчесываться не буду. Не суетись, сказал Гера. Я сделаю еще одну попытку сварить кофе. А ты... Отправь факсом заявку на полет из аэропорта Пьярка на Тринидаде в аэропорт Опен Кантри на Сэсполе». «Так ты летишь к Максу?» — с плохо скрытым удивлением спросила лисица. «Да», — ответил Гира, насыпая новую порцию кофе в турку. «Он нашел на острове нефть, и я решил стать нефтяным магнатом».